Глава одиннадцатая Даже не заметил, как на горизонте показалось строение. В высоту оно не больше тех же храмов с порталами, чего нельзя сказать о странной многогранной форме и длине здания. По всей крыше торчали угрожающие острые шпили, а на входе красовалась резная арка. Перед нами определенно замок владыки Чревоугодия. Когда подъезжали ко входу, не могли не заметить резкого запаха, который, казалось, шёл из замка. Вам не кажется, что тут как-то воняет? Зажав нос, гундосил Бельфигор. Вы правы, господин. Действительно смердит. Повозка остановилась. Поочерёдно спрыгнули на твёрдую почву. Только кучер не покинул своего места, ожидая приказов. Двое остаются здесь и обеспечивают безопасность извозчика, остальные идут с нами. Командирским тоном Астарот чётко дала понять, что от кого требуется. Она пошла впереди группы. Не успев пройти и пары метров, остановилась, развернулась и вновь обратилась к солдатам, что остались охранять кучеру. Если возникнет опасность, смело ехать обратно. Не стоит зря рисковать жизнями. Контраст в характере Астарот со стороны выглядел необычным, но в то же время оказался весьма занимательным. Внутри замка не было ни окон, ни дверей. Повсюду царила мгла. С того дня, как стал полудемоном, темнота не была для меня проблемой. А судя по тому, насколько безошибочно ориентируются в пространстве мои компаньоны, для остальных демонов тоже. В огромном лобби стоял десяток опорных колонн и несколько статуй. Обычно такой вид посчитали бы величественным, но не сейчас. Кругом попадались пятна крови, а вдобавок сваленные в кучу кости и обгрызенные тела. От них и шел запах, ударивший еще снаружи. «Фу! Что это?» Из-за своего детского тельца Бельфегор зацепился за что-то ногой и чуть не свалился. Молниеносно среагировавшая Астерот уберегла своего владыку от падения. «Господин, думаю, это кишки!» Хладнокровно ответила девушка. «Бе-е-е-е!» Архидемон тут же попытался стряхнуть внутренности, но лишь сильнее измазал штанину. «И вот так нас встречают?» На кой ляд спрашивается я вообще сюда припёрся? Если вы действительно забыли цель нашего визита, тогда я напомню. Нет, нет, прекрати. Не нужно, отмахивался Бельфигор. Совсем шуток не понимаешь. Чем глубже пробирались, тем омерзительней становилось окружение. Трупные кучи были всё заметней, а запах реще. Все слышали это или у меня уже глюки? Архидемон посмотрел в сторону, откуда недавно послышался хруст. С той стороны вроде бы промелькнула чья-то фигура, указал пальцем гвардеец. У меня нехорошее предчувствие. Достать оружие. Не теряй времени на разглагольствования, приказала Астарот. Как только заметила что-то неладное, она сразу начала действовать. Приготовиться к бою. Свежее мясо? Чую сладкий аромат. Эхом донеслось из глубин замка. Похоже, таким был комплимент от владыки черевоугодия. Голе, несите еду сюда. Услышав приказ хозяина, существа, что скрывались среди трупов, зашевелились. Рыча и кряхтя, один за другим выползали наружу. Они не торопились атаковать, и лишь неторопливо подкрадывались со всех сторон. Держите оборону. Нас зажали в кольцо. Все присутствующие приготовились обороняться. С оружием в руках, стоя спиной к спине, Мы в напряжении смотрели по сторонам. Ждать пришлось недолго. Стая из трёх существ с разбегу кинулась в сторону Бельфигора. Оказалось, что серокожие и есть те самые гули, которыми командовал Вельзевул. Поначалу мне думалось, что Бельфигор не силён в бою. Да нет тут-то было. Как никак он является одним из последователей падшего владыки подземного мира, а значит, не может быть слабаком. Даже с учётом детской комплекции архидемон с азартом кромсал нападающих одним из изобретений, которое, мне известно, когда успел нацепить на руки. Не отвлекайся, крикнул рядом стоящий гвардеец в ухо, сделав выпад в мою сторону. Парень спас меня от атаки одного из существ. Спасибо. Не когда любезничать, сражайся! Он был прав. Я действительно засмотрелся на противостояние владыки Лени и Любопытство могло меня сгубить. Взявшись за центр рукояти обледенелой косы, сделал пару шагов вперёд и занял одну из защитных поз, промелькнувших в сознании. Своими действиями привлёк внимание сразу нескольких демонических тварей. Создания парами бросались на меня сразу с двух сторон. Первую двойку разрезал пополам в два взмаха. Едва те оказались в радиусе атаки, В голове всплыла мысль о том, что стоит проверить текущее количество опыта, но было не до него. Сейчас нельзя отвлекаться. Выскочило ещё двое. Эти имели хоть какие-то зачатки интеллекта, а потому не стали следовать примеру патчих собратьев. Один попытался вгрызться в черенок косы, тогда как второй метел по ногам. Планам серокожих не суждено было сбыться. Я выпустил косу из рук, пнул переднего в живот, А как только гули оказались рядом, сбросил на них магнититовые плиты, что неоднократно спасали меня в схожих ситуациях. Вы получили новый уровень. Доступно одно очко характеристик. Знакомый голос ознаменовал радостную весть, а вместе с тем подтвердил догадку. Уровень на самом деле можно повышать, побеждая врагов. Спрятав плиты из магнетита в руинище, поднял косу. Стоило на секунду отвлечься, как враг воспользовался положением. Над головой послышался свист от удара когтями. "Осторожно!" выкрикнул гвардеец и сразу пришёл на помощь. Рубанов мечом парень оставил глубокий порез на ноге твари. Благодаря вмешательству солдата, гуль ничего мне не сделал. Я воспользовался моментом слабости противника и горизонтальным ударом рассёк тело сиракожева на части. "Голоден. Несите скорее!" гулко басил вильзеву. Голос господина заставил прислужников закопошиться. Поток нападавших никак не заканчивался. Гули один за другим продолжали прибывать, из-за чего следующие десяток минут я провёл, неустанно размахивая косой в разные стороны. Вы получили новый уровень. Доступно одно очко характеристик. Второй раз за битву смог набрать достаточно опыта, чтобы увеличился уровень. Оно и не мудрено. Вокруг меня валялось больше 30 трупов. Адам, прорывайся вперёд, не трать время напрасно. Здесь мы и сами справимся, обрывисто говорил порядком запыхавшийся Бельфигор. Хорошо, кивнул в ответ и приготовился бежать. Из множества образов движений выбрал наиболее подходящий в данной ситуации. Мне предстояло пробиться через полчища тварей, чтобы добраться до места, в котором засел повелитель чрева угодья. Достав из хранилища обычную гранату, зажал кнопку и побежал. Пройдя сотню метров, наткнулся на многочисленную стаю серокожих. Не замедляя шаг, оттолкнулся от земли и, пролетая над центром вражеского строя, выбросил снаряд. Приземлившись, продолжил бег, чтобы не попасть под раздачу. Ровно 5 секунд спустя позади прогремел громкий взрыв, разбавляемый невнятными воплями гулей. Видимо, этого было достаточно, чтобы на время избавиться от хвоста. Еду! Тащите еду! Найти Велизюла было довольно просто. Всё, что требовалось идти на голос. Мясо! Чую мясо. Принесите его. Передо мной образовалась очередная группа гулей. Всё дёжуну пустил под лезвие. Уровня не получил, но уверен опыта набралось немало. Пробежав по коридору, наконец смог найти зал, где, скорее всего, засел вражеский владыка. Чавка, не доносившаяся с другого конца помещения, подтверждала мою догадку. Внутри находилось множество объемных скульптур и опорных колонн, при помощи которых можно было скрытно подобраться к цели. Перед этим решил подготовить небольшое блюдо с сюрпризом. Первым делом вытащил обезображенное тело полуночного охотника. Его однажды использовал для испытания первых экземпляров шипастых бомб, отчего знатно повредил манекен. В туловище мертвого чудища зияла дыра. Вытащив чешуйчатую гранату, нажал кнопку, вложил снаряд в тело, а отпустив снаряд, убрал тело обратно в хранилище. Теперь надо подкрасться к Вильзевулу. Ступал аккуратно, едва касаясь пола, чтобы не привлечь к себе внимания. Чем ближе подбирался, тем отчетливее становилась фигура владыки черевоугодья. Архидемон оказался похож на огромную личинку. Ноги, если и были, то спрятались под несколькими слоями складок. а в руках находилась верхняя половина одного из серокожих. Хоть и чуял мясо, Вильзевул все еще не обращал на меня особого внимания. Подойдя достаточно близко, я использовал навык межпространственного хранилища и сбросил тело полуночного охотника перед лицом обжоры. «Мясо!» Отбросив остатки гуля, Вильзевул потянулся к свежему трупу. Видимо, ядро греха сильно затуманило разум архидемона, отчего тот не заметил подвоха. Владыка схватил полуночного охотника за ногу и подтянул к себе. Словно мясо на косточке, он сжал добычу сильнее. Широко раскрыл рот и поднёс пищу. Как вдруг прогремел взрыв. Блюдо разлетелось в руках Владыки, а изнутри вырвалось множество лепестков, большая часть которых была покрыта ядом. Вельзевул упал на бок и застонал от боли. Такой шанс нельзя было упускать, а потому я в тот же момент кинулся на врага. Будет неплохо, если смогу добить архидемона без особых усилий. Кто? Владыка принюхался. Ему хватило секунды, чтобы меня засечь. Голова бесформенного существа неестественно повернулась, а глаза приоткрылись. Сажаро! Я мигом спрятался за одним из столбов, немного выждал, а затем удалился в сторону выхода. Хотя враг выглядел неповоротливым, не стоило забывать, что он всё же является архидемоном. У него может быть спрятано ещё множество трюков. Добравшись до центра зала, я остановился. Выгнал из укрытия. Огромная туша ползла в мою сторону. Обжора не пользовался ногами. Для того, чтобы приблизиться, он цеплялся ручищами за выступы статуи и колонны, подтягивая своё тело. Еда. Демон протягивал лапы ко мне, безуспешно стараясь схватить. Мясо. Я переместился к следующему укрытию. Вильзевул вновь пришёл в движение. Догонялки продолжались не больше минуты, пока громадина не взбесилась. Словно забыв обо мне, владыка замер в центре, а затем неожиданно резко двумя руками разрушил ближайшую статую. Очевидно, план демона заключался в том, чтобы избавиться от преград, мешающих добраться до цели. Как полоумный, любитель мяса продолжил размахивать конечностями и налегать всем весом, в конечном итоге разломав всё в радиусе дюжины метров. Когда, казалось бы, все столбы и статуи были порушены, Архидемон двинулся в сторону выхода, пытаясь перекрыть мне дорогу. В этот момент я надумал напасть. Вильзевул размахнулся, выпрямил руку для атаки, но тот же получил отвечие. Мне было достаточно подпрыгнуть и вложить всю силу в удар, чтобы рубануть косой. Основной задачей было отрезать конечность демона. Но с первого раза не вышло. Лезвие наткнулось на кость и застряло. «Тварь!» Ощутив боль в руке, Вильзевул отдернул ее в сторону. Не в силах удержаться, я выпустил рукоять косы и отлетел. Резкая боль кольнула спину. При приземлении не повезло удариться об обломки колонны. Поднялся на ноги. Отдышался. «Тварь!» Опять бросился на врага. Во время бега скинул каменные плиты на голову личинки переростка. Пытаясь защититься, Вильзевул отвлёкся. Это позволило мне вернуть оружие. В голове всплыл образ удара во время переднего сальта. Я знал, что подобный трюк позволит набрать достаточную скорость, чтобы наверняка отрезать конечность недруга. Без одной руки он уж вряд ли побоянет. Я сделал 5 шагов назад, разбежался и прыгнул. Сальто получилось именно таким, каким выглядело в мыслях. Со свистом рассекая воздух, лезвие инструмента прошло аккурат сквозь порез и снесло руку Вильзевула. Гра-а-а-а! Вырвалось из глотки противника. Из раны непрерывным потоком лилась пурпурная кровь. Убью! Архидемон взбесился. Оставшийся лопищей попытался меня достать, но он не смог исполнить задуманного. Подгадав момент, я вновь набрал скорости и повторил удар с сальта, надеясь отрезать вторую конечность. На этот раз, добравшись до середина руки демона, лезвие надёжно застряло. Крича во всю глотку, противник неистово дёргался. Пришлось оставить попытки вернуть косу и отступить. Пока прыгал рядом с архидемоном, пытался выыскать ядро греха. Ни спереди, ни со спины его не заметил. Даже подумал, что его здесь нет. Но божественное чутьё сигнализировало об обратном. Сажро! Не в силах до меня добраться, Вельзевул окончательно взбесился. К моему удивлению, наполовину обрубленная рука заживала на глазах. Коса словно заноза торчала из конечности. Владыка чревоугодия замер. Он больше не размахивал лапой, явно собирался выкинуть какой-то трюк. Мне стало не по себе, а потому на всякий случай спрятался за горой обломков. «Уа-а-а-а!» <связь> <связь> Ни с того ни с сего Вильзевул закричал, словно его раздирают изнутри. Даже подумать не мог, насколько был прав. Пузо обжоры внезапно раскрылось, обнажив вертикальные челюсти. И без того уродливый комок мяса стал еще отвратительней. Было непонятно, что он теперь собирается делать. Вильзевул потерял силы, не мог передвигаться, а потому и догнать меня не способен. Так чем же ему помогут эти челести? Чёрт, на каркал. В следующий миг бронил себя. Пасть широко раскрылась и словно водоворот стала засасывать внутрь всё вокруг. Обломки статуй, обглоданные трупы, внутренности и кости, залетая в пасть, бесследно исчезали. С каждой секундой мощь, с которой Вельзевул втягивал предметы, нарастала. Вооружившись мифриловой киркой, я вонзил её в пол, чтобы не угодить в желудок бесформенного нечто. Умереть подобным способом было бы позорно. Пасть поглощала даже в воздух. Если бы не опора, то вряд ли смог бы удержаться на месте. Чтобы рассмотреть врага, оглянулся. Неожиданно для себя, увидел едва уловимое свечение изнутри. Это оно. Ядро греха у него в животе. Но как до него добраться? Едва окажусь рядом, как огромной челюстью мигом разрежет меня на пару частей. Знаю. Использую улучшенную гранату. Чешуйки из призрачного железа определённо нанесут немалый урон. Но сейчас ты у меня вдоволь наешься. Достал чешуйчатую гранату. Нажал кнопку и отпустил. Лепестки должны были открыться, но ничего не произошло. В чём дело? Почему в такой момент оружие меня подводит? Через секунду до меня доходит Вероятнее всего, после модификации гранаты забыл снять предохранитель. Вот идиот. Левой рукой держусь за кирку и одновременно большим пальцем нажимаю на кнопку гранаты. Правой давлю на лепесток и оттягиваю в сторону. Щелчок. Есть. Получилось открыть. Убираю чешуйку в хранилище. Она сейчас без надобности. Вильзивул затягивает всё сильнее. Поэтому стараюсь схватиться за кирку покрепче. Подтягиваю ноги и зажимаю гранату между колен. Свободной рукой ковыряя внутренности устройства в поисках защёлки. Нащупав деталь, кое-как поставил на место. Взял чешуйчатую гранату в руку и сразу нажал на кнопку. Лепестки раскрылись. Да, работает. В порыве радости чуть не забыло времени. Хотел жрать? Ну так жри. Кинул гранату в Вельзевула и мысленно начал считать до пяти. В этой ситуации ничего другого не оставалось, только ждать. 5 4 3 2 1 Обратный отсчёт в голове закончился. Оглушающий взрыв. Засасывание прекратилось, но в ноге появилась резкая боль. Посмотрел вниз. Один из лепестков долетел до меня. Повезло, что он не был отравлен. Ааа! <сёк> От крика демона заложило уши. Вильзевулу не хватило сил даже на трепыхание. Его раскуроченное тело неподвижно лежало на земле. Выпустив кирку, я бросился в сторону владыки. Пускай получил огромный урон, но он остался жив, а значит, может восстановиться. Учитывая то, как быстро зажила рана на руке этого монстра, мне стоит ускориться. Подобравшись вплотную, определил, что он еще не способен двигаться. Я отважился на безумный план. Решил созалезть в раскрытую пасть, чтобы дотянуться до ядра греха и провести освобождение. Вильзевулза весим от демонической сущности, которую получал от ядра, а по тому, лишившись его, мгновенно потеряет большую часть своих сил. Это безусловно был смертельный риск, но только такое всбрло мне в голову. Серебристая лопата из хранилища оказалась в руках. Воткнул её ради страховки поперёк челюстей. Держась за инструмент словно за поручень, нырнул внутрь личинки переростка и протянул руку в ожидании заветного сообщения. Начинаю поглощение демонической сущности. Для успешного завершения процедуры продолжайте поддерживать прямой контакт с ядром греха. Голос Элрина немного успокоил. Владыка Чревоугодья предпринял попытки меня сожрать, но его сил пока не хватало. Я сильно нервничал, но не отпускал руку. Если процесс оборвётся, то будет сложно начать всё сначала. Быстрее. Давай, ну же, поторапливал сам себя. Ничто так не напрягало, как ожидание. Поток энергии переливался из ядра в моё тело. Изнутри сразу заметил, как быстро иссыхают внутренности Вильзивулы. С ним происходило то же самое, что творилось с Левиафаном. В болезненных стонах владыкии слышалась хрипота, но я не обращал на это внимания. Единственной задачей, которая стояла передо мной, являлось освобождение Архидемона. Поглощение демонической сущности завершено. Наконец прозвучала фраза, которую ждал. Пора выбираться отсюда. Покрепче схватившись за поручень, выпрыгнули из пасти. Убрал лопату в хранилище и достал молот. Оставлять жизнь каннибалу-переростку не входило в мои планы. Даже без ядра он будет представлять угрозу. встав напротив него размахнулся и вдарил молотом по черепу первый удар не убил архидемона он продолжал кряхтеть во второй раз занёс молот и снова обрушил на голову теперь получилось вельзевул затих и прекратил капашиться вы получили новый уровень доступно одно очко характеристик вы получили новый уровень доступно одно очко характеристик вы получили новый уровень доступно одно очко характеристик Ни хрен на себе. За убийство владыки Бездны разом поднял три уровня. Даже не верится. Надо взглянуть на список параметров. Имя Адам. Уровень 26. Раса полудемон. Специализация боевой кузнец. Опыт 373 из 12.060. Освобождено владык Бездны 3 из 8. Очки характеристик 36. Характеристики. Выносливость 15, сила 45, ловкость 15, интеллект 25. Навыки. Магическая ковка, тело кузнеца, межпространственное хранилище, божественное чутье. И вправду 26-й. А сколько очков накопилось? Просто прелесть. Вместе с оставшимися камнями можно нехило поднять все характеристики. Чувство эйфории быстро прошло, как только вспомнил о товарищах. Несмотря на усталость, следует поскорее вернуться и помочь. Должно быть, они уже вымотались, сдерживая серакожих. Перед уходом потратил пару минут на то, чтобы достать косу. Рука Вильзевула неплохо сраслась, из-за чего лезвие инструмента надёжно застряло в кости. Пришлось разрубить руку вновь, на этот раз лопатой. Когда вынул обледенелую косу, отошёл подальше от трупа. Мне не хотелось больше притрагиваться к телу владыки чревоугодия. По сравнению с материалами, добытыми с левиафана, эта уродливая, покрытая складками, смердящая туша вряд ли сгодится хоть на что-то. Я поспешил на выход. Пройдя по коридору полсотни метров, внезапно обнаружил, что заблудился. Всё вокруг выглядело незнакомым, каким-то другим. Оглянулся назад. Не увидел прохода, откуда только что вышел. Что за хрень? Куда идти? Не мог же я потеряться. Это какая-то ловушка? Но кто её создал? Владелец замка ведь мёртв. Я только что его своими руками угрохохал. Толкам не успел обдумать ситуацию. Впереди кто-то шагал. Отчётливо слышался стук каблуков. Через мгновение показался женский силуэт. Эти формы, они мне знакомы. Не может этого быть. Селена? Голос предательски дрогнул. Откуда? «Как ты здесь оказалась? Ты знаешь, где выход из бездны?» Любимая молча смотрела на меня. Я подошел ближе. Рукой коснулся ее лица. Она выглядела такой, какой я ее помню. «Это действительно она?» «Но как? И почему не отвечает?» «Селена, скажи что-нибудь!» Я схватил ее нежные руки, но в ответ получил лишь легкую улыбку. Меня необычайно тянуло к Селене. хотелось покрепче её обнять и не отпускать. Все мысли были о ней одной. Куда я только что шёл? С какой целью? Ничего из этого не имело значения. Всё бы ничего, но казалось, что что-то не так. По словам Мелрина, из бездны есть лишь один выход, и чтобы его открыть, нужно добраться до девятого круга. А раз прохода не существует, то и передо мной не Вселена. У меня глюки? Наваждение? А вдруг? Вдруг это ментальная атака? Сведения о ней были в описании интеллекта. Если это так, то освободиться можно только увеличением характеристики. Нужно поспешить. Чувствую, долго сопротивляться не смогу, и окончательно поддамся иллюзии. Девушка меня поманила, повернулась спиной и пошла вдоль коридора. Я последовал за ней, но параллельно достал из межпространственного хранилища камень разума. Крепко сжимая его в руке, Чувствовал, как сила перетекает в голову. Использован камень разума. Интеллект увеличен на 5 единиц. В висках ожидаемо закололо, из-за чего остановился. Когда девушка обернулась посмотреть, заметил, как её лицо на секунду исказилось. Теперь я уверен, это определённо не моя Селена. Понял, что нужно ещё увеличить интеллект с помощью камней разума. сделаю это и тогда точно избавлюсь от новождения. Достал два оставшихся синих кристалла, по одному в каждую руку. Усиленный поток энергии, перетекающей в голову, едва не разорвал мозг. Боль была невыносимой. Одновременно выскочила пара уведомлений. Использован камень разума. Интеллект увеличен на 5 единиц. Лавиной накатило мигрень. Было сложно поддерживать сознание, но я не мог себе позволить отключиться. Теперь мне был виден истинный облик женщины. Длинный тоненький хвост, крылья за спиной и завихрённые рога по бокам. Вот как она выглядела. Кто ты? Я незаметно достал касу из хранилища и приставил лезвие к горлу спутницы. Отвечай, зачем притворялась Селеной? Чего тебе надо? Девушка остановилась. Медленно повернулась. Когда улыбнулась, обнажила пару белых клыков. Думал, собирается атаковать острыми как кинжалы когтями, но вместо этого она почему-то начала хлопать. Как неожиданно. Ты освободился от чар. Её воодушевлённый тон немного бесил. Значит, я в тебя не ошиблась. Одним пальцем демонесса отодвинула лезвие подальше от себя. Не думаешь, что угрожать оружием едва знакомой женщине не слишком-то вежливо. Предлагаю сначала представиться. Девушка взялась за подол юбки и сделала реверанс, обнажив взору своё декольте. Позволь представиться. Асмодея, владыка похоти. По совместительству владелец четвёртого круга бездны. Рада знакомству.